Глава 3. Любопытство сгубило кошку. Как оказалось, приятельницу с каждым днём всё больше и больше раздражали побочные явления от работы с янтарином. Постоянная пыль, забивавшаяся в слезистые и покрывавшая руки до локтей плотным слоем, рутинность процесса. Девушка Разамунда была живой и подвижной, но это всё ничего. И если бы Это вонь. Сначала я не обращала на неё внимания, потом стала замечать, а теперь меня от неё воротит. Когда янтарин в процессе переработки плавили, то кроме самой расплавленной массы получалась янтарниковая кислота и масло. При этом выделялся газ с едким запахом протухших яиц. Ну и само масло издавало такой дымный, диктьярный, смолистый душок, похожий на запах дуглённой кожи. Если нюхать его иногда, мало не дозами, то ничего особенного. Первый раз может даже понравиться. Но изо дня в день находиться в такой вонище по несколько часов на любителя. Тут я разумунду понимала, даже сочувствовала ей, особенно из-за вонючих газов. Я-то перемещалась с места на место по всей фабрике и могла избежать этого хоть иногда. У неё такой возможности не было. Розамунда еще какое-то время распиналась, как ее мутит от этих запахов, так что стала подташнивать уже меня. «Ладно, хватит, я поняла. Ну почему именно гувернанткой? У тебя есть опыт?» «Конечно, у меня же две младшие сестры!» – воскликнула подруга. «Да, это я знала, как и то, что Розамунда единственная, кто хорошо зарабатывал из их семьи». Её отец получил травму и перебивался случайными заработками. На матери лежало всё хозяйство и четыре дочери, две из которых были ещё малы, чтобы работать. Вот мать и подрабатывала дома частными заказами, как прачка и швея. Но это были те же небольшие и непостоянные деньги. Старшая из сестёр была замужем, и муж держал её в чёрном теле. Все деньги от небольшого заработка были у него. Она постоянно беременела и сидела с детьми дома. Их у них было уже пятеро. И помочь родным она была не в силах. Ей бы кто помог. Семья и помогала, за счёт Разамонды, естественно, отдавая часть присылаемых ейю денег ещё и старшей дочери. Поэтому вопрос оплаты для Разамонды стоял остро. Она даже предлагала мне сэкономить и снять квартиру на двоих. Но я отказалась. Пара десятков сэкономленных тинов не стоила личного комфорта. Тим денежная единица. Граф с каждой уволенной гувернанткой увеличивает размер оплаты, словно надеясь, что из-за этого они будут держаться на месте бульдожьей хваткой. Начинал он с 300 тинов, сейчас оклад уже повышен до 1000 в месяц. Уго, я чуть не прилично не присвиснула. Розамонда получала 150 тинов, и это были хорошие деньги. Я, как технолог, 250 тинов. Неужели за тысячу тинов не нашлось профессионала, который мог бы справиться с тремя девочками? Это же всего лишь дети. Но ведь гувернантка – это не просто няня, – возразила я. Это учительница, наставница, воспитательница. Она обучает наукам и языкам. светским манерами танцем, рукоделью и рисованию. Да легче сказать, чего она не должна знать. Нет такого. Я видела в столице требования для гувернанток. Это какое-то идеальное существо, кладезь всех достоинств без пороков. Имма снисходительно посмотрела на меня Розамонда. Такие гувернантки и сами выбирают себе хозяев. И им нет нужды тратить свои силы и время на невоспитанных девиц, не желающих оценить и отдать должное кладу, который им достанется. Они знают себе цену. Если граф и надеялся в начале найти хоть кого-то отдалённо напоминающего тот идеал, что ты описала, то все его надежды за последний год пошли прахом. Девочкам нужна именно нянька, которую потом уже наймёт и учителей, и всех, кого надо. Тем более, что девочки учатся в магических заведениях. Сейчас ему прежде всего нужен человек, с которым он мог бы оставить детей. А то, что в описании это стыдливо прикрыто красивым названием, такие девочкам уже не столько лет, чтобы няньку искать. А сколько им запамятовала я, хотя вроде не расслышала. Старшей почти 18, она поступила в академию только в этом году. Средней 11, младшей 7. Как видишь, не маленькие. Да, покачала я головой. Но почему ты думаешь, что справишься там, где не справились другие? Есть у меня пара своих секретов, подмигнула Розамунда. Я в этом слишком заинтересована. Это главный стимул найти с девчонками общий язык. Высокая оплата, жизнь в графском доме со всеми привилегиями, хорошие знакомства и почёт в обществе. Представляешь, какая у меня будет репутация после удачной работы там. Да меня с руками и ногами оторвут. Карьера дорогой гувернантки обеспечена и без длинного рекомендательного списка. Одно упоминание о работе у графа Мармелайда откроет для меня все двери. А может, даже жениха себе среди его гостей на еду? Чем богиня не шутит? Вовсю размечталась Розамунда, как будто уже устроилась. Я пожала плечами. Согласна, перспективы вырисовываются радужные. Одна проблема претворить план в жизнь. И вот теперь подруге понадобилась моральная поддержка. Но как ты себе представляешь наш визит туда вдвоём? Как ты это объяснишь? Да никак. Меня же не сам граф у дверей встретит, а икономка, тётушка Ливия, с ней я уже подружилась. Она проводит к графу, а ты подождёшь там, где она тебе укажет. Мы всё равно с чёрного входа войдём, нас никто и не увидит, пожала плечами Разомунда. И я зачем-то пошла у неё на поводу. Повлияли ли её долгие уговоры и нытьё или любопытство, не знаю, или всё вместе. Всё-таки наша жизнь здесь была довольно скучна и однообразна. Но в выходной делать было всё равно нечего, и я пошла за компанию с подругой. Разумдии хватило ума, пока не увольняться с работы, а сначала сходить попытаться счастье в выходной день, а потом уже и уволиться при положительном раскладе. Красивый дом. Озираясь, оценила я место, куда мы пришли.